Глава 24. четвертая. Эрмудаг. добралась до места, когда Црангол заканчивала допрашивать подданных правителя Адебги. Она видела, какая участь ей уготована, и понимала, что уйти от преследования Верховного Мага не удастся. Схватившись за черный кулон, женщина задумалась. «Твой брат-близнец помог мне погубить жену Глашара и стать первой леди. А ты должен спасти мою жизнь, эрмудак. Демон магической чумы Ирмудак, заключенный в камне, в отличие от своего брата, питался исключительно жизненной энергией источниками чар волшебников-мужчин. Правда, существовали некоторые ограничения по его вызову, о которых Темная Королева имела довольно поверхностное представление. К примеру, она слышала о каких-то неприятностях, связанных с присутствием магистра во время появления демона, но посчитала их в данный момент несущественными для себя. Эрмудак отправит их всех в Энсгарду, и расследовать дело о пропаже очередного правителя станет некому. Енефра сейчас думала не только о спасении собственной жизни, но и планировала ближайшее будущее. Мне же останется лишь разобраться с Элингой, устранить свидетелей и забрать власть в свои руки. Использовав заклинание пробуждения, она покинула укрытие. «Какие гости к нам пожаловали!» — обрадовался Црангол направив свои чары на женщину. Его пассы устремились к жертве, но он, наткнувшись на черный дымок, исходивший от камня, осыпались пеплом. Волшебник удивился и предпринял новую попытку. Он осознал тщетность своих усилий, лишь когда под рукой женщины возникло причудливое облако, напоминавшее зубастую пасть с рогами. Эрмудаг, В ужасе отпрянул магистр, но было уже слишком поздно. Рогатое облако устремилось к волшебнику и окутало его с головы до ног. Услышав имя демона, Тарин понял замысел Еневры и крикнул сестре. «Сейчас же уходите отсюда! Ром, Им грозит смерть! Бери Фергура, Тантасию и увози сестру как можно дальше! А ты? Выполняй немедленно!» Бледное лицо, дрожащие губы и полубезумный взгляд стали самыми убедительными аргументами. Телохранитель не стал мешкать. Наследник попытался задержать неотвратимое. Он отдал приказ гвардейцам атаковать Еневру и Облако. Под прикрытием его чар бойцам практически удалось подобраться к Регенше, однако облако исчезло раньше, чем они сумели нанести удар. Црангол, глаза которого горели красным огнем, взмахнул рукой и воинов отбросило мощной волной. «Если мне будет нужно, я сам с ней разделаюсь». Голос магистра изменился и стал напоминать скрип старой телеги. «Я просто хотел помочь», — пожал плечами Тарин. Все волшебники, находившиеся рядом, застыли в оцепенении, Кто такой эрмудак, они прекрасно знали и сейчас боялись даже дышать. Окаменев, маги обреченно ждали, когда демон примется за их жизненную силу, однако пока ничего подобного не происходило. Их просто отрезали от источников силы, не более того. «Помочь мне!» — рассмеялся магистр. «Какой забавный малый! Ты лучше о себе позаботься!» Принц увидел, как от того, кого еще совсем недавно считали магистром, Едва заметными дугами потянулись красноватые струи. Словно десятки фонтанчиков они устремились прямо в сторону наследника. От этих красных дорожек веяло такой могильной тоской, что, казалось, стоит к ним прикоснуться, и фонтанчики высосут из тебя все до капли. «Так вот как ты выглядишь, смертельная магическая хворь!» догадался наследник. Борьба с болезнями являлась самой сильной стороной чар-целителя, поэтому Тарин не стал отгораживаться щитами, а быстро соорудил перед собой сети живительных нитей. Красные струи, соприкасаясь с сетью, меняли окраску, становясь зелеными. Они постепенно гасли, и в страхе бежали обратно к хозяину. Цранголу пришлось оборвать с ними связь и прибегнуть к другой тактике. Вокруг принца образовалась и начала стягиваться голубоватая сфера. Снаружи она выглядела гладкой, но внутри была утыкана острыми длинными шипами. Из книги высшей магии Тарин знал, что при разрушении оболочка выстреливает осколками именно в ту сторону, откуда исходит удар. Следовательно, если расколоть шарик изнутри, то потом придется долго вытаскивать шипы. Сын Глошара мягко подтолкнул сферу к лесу, зависнув в самом ее центре. Пузырь наткнулся на сучок и лопнул, разлетевшись клочьями во все стороны, оставив при этом внутреннее пространство невредимым. Часть осколков пришлось блокировать красноглазому волшебнику. Только сейчас он окончательно сообразил, с кем имеет дело. «Почему мне не сказали, что он целитель?» «Об этом никто не знал, ваше могущество», — сориентировалась Еневра. «Но проблема легко разрешима. Прикажите своим слугам, и они с ним расправятся», — кивнула женщина в сторону Ярланда и его подданных. «Слугам?» — переспросил вселившийся в магистра демон. «Идея ему очень понравилась». Приказываю схватить, связать и доставить мне целителя живьем. После его слов с правителя упали веревки. Все чародеи почувствовали, что доступ к источникам силы открыт, и поспешили исполнить приказ. Сначала они обрадовались полученной свободе, но с разочарованием ощутили, что пользоваться ею могут лишь в определенных чужим сознанием рамках. Тарин не стал дожидаться преследователей. Принц выяснил теперь все, что хотел. Убедился, что Елинга выполнила его просьбу, и... В заклинание перемещения он вложил последние силы и исчез, оставив за собой легкую светлую дымку. «Сбежал?» На этот раз скрип старой телеги прозвучал подобно раскату грома. «Никуда он от нас не денется, ваше могущество?» — поспешил успокоить грозного демона Еневра. «Объединив наши усилия, мы сможем устроить целительно настоящую охоту». «Мы?» Эрмудак смерил женщину оценивающим взглядом. «Конечно». Совершенно спокойно ответила она, кто-то же должен загонять дичь в ловушку. Надеюсь, вы не станете возражать, если этой рутиной займусь я. В моей власти целая армия, а значит, и в вашей. Демон магической чумы не отличался особой сообразительностью. Попадая в чужой мир, он обычно старался захватить как можно больше магической и жизненной энергии и отправиться во свояси. В магистре ее оказалось слишком много. В результате Эрмудак застрял в оболочке чародя и поначалу не знал, что делать дальше. А тут еще рядом появился его извечный враг, Целитель, чары которого были крайне опасны для демона, но Источник Силы представлял самое желанное лакомство. Новая жизнь приобретала смысл, и смуглая волшебница действительно могла оказаться ему полезной. «Это ты меня сюда вызвала?» После небольшой паузы решил уточнить Красноглазый. «Да». — Это я пригласила вас в гости, — ответила Еневра. — Тогда запомни, я гость, прожорливый. Раз в неделю мне нужен чародей твоего уровня, и обратно домой я уйду не раньше, чем получу целителя. — Волшебников большой волны воды Адебге много, голодать не придется, — кивнула темная королева. — А там, глядишь, и на тебя управу найдем. — подумала она. — Главное сейчас, чтобы никто раньше времени не узнал, кем на самом деле является господин Црангол. Я не понял, мы так и будем здесь стоять или пойдем куда? — Поедем, — уточнила женщина. — Но сначала нужно убрать за собой. — То есть? — Я думаю, неподготовленной черни не стоит знать о вашем визите. — Эти... Демон кивнул в сторону подвластных ему волшебников. Без моего дозволения лишнего слова не скажут. Но как бы исцелителем. Вы его упустили, а он молчать не будет. Ничего страшного. Мой супруг объявит, что и Ширада сделали наследника могучим колдуном, но лишили его разума. Это полнейшая чушь. Без хорошо организованного ума управлять чарами невозможно. Конечно, чушь, согласилась Еневра. Но простой обыватель устроен так, что ему легче всего поверить в бессмыслицу. В это время с земли поднялся один из заглушенных гвардейцев и, глядя по сторонам, попытался сообразить, что тут произошло. «А с ними как быть?» – спросила королева. «Людьми я управлять не в силах. Сама ими занимайся». «Ваше могущество. Для таких дел существуют слуги, которых не стоит долго оставлять без работы». Когда семеро волшебников принялись методично добивать сослуживцев, спрятавшегося в лесу по приказу Ярланда-гвардейца, тот понял, что слишком долго задержался на месте, и малейшее промедление ведет к могиле. Стараясь не шуметь, воин развернулся и направился в вглубь леса. Осознание того, что он стал свидетелем опаснейшей тайны, привело бывалого бойца в ужас. Что случилось с магистром? Почему могучие волшебники превратились в послушных рабов в его руках? Какую власть красноглазым? Имеет ей После поединка Гроап более часа просидел на обочине дороги в глубокой задумчивости, не зная, что предпринять дальше. Я проиграл бой, не выполнил заказа, сам едва не погиб. Ситуация хуже некуда. Плохие вести разлетаются быстро, и скоро о неудачливом исполнителе станет известно всем моим потенциальным клиентам. И что дальше? Нормальную цену за услуги платить никто не захочет. А работать задарма я не собираюсь. Увы, с карьерой следопыта, похоже, придется расстаться. Чем же заняться? Наконец он поднялся. Желания ехать в замок графа не было никакого, но требовалось вернуть аванс за невыполненную работу. Представляю, какой у нас с Хьюнгом получится разговор. Ему ведь абсолютно нет дела до причин моей неудачи. Впрочем, он сам виноват. Оставался бы в Розахарде. Да и я сплоховал, Чего уж говорить? Сам помог мальчишке сбежать. Но кто ж знал, что он притащит с собой принца и этого кучерявого монстра с мечом? Почему на толстяка не действовала магия? Кто ему помогал? Рыжая дамочка и дочь Ярланда не способны мне помешать, а наследник. Еневра вроде говорила, что он не перешагнул ряби. Хотя его-то я и не догадался прощупать. Гроб вскочил на лошадь и не спеша направился в имение и залка. «Атарин молодец. Мог ведь по праву победителя отправить меня в Энсгарден, но помиловал. Неужели Руам заступился?» Наемник герцога успел заметить, что телохранитель о чем-то просил наследника, когда Фергур спрашивал о дальнейшей судьбе побежденного. «Допустим, юнец отплатил мне за подаренный ножичек, а вот у принца я теперь в должниках». Подъезжая к замку, чародей заметил одинокого всадника. Тот тоже явно никуда не спешил. Приглядевшись, наемник узнал в нем главного секретаря правителя Адебги. Луц? А почему ты один? Мои хозяева так торопились встретиться с принцем, что позабыли про бедного слугу. Выходит, Тарин не зря подозревал, что пропавший боец направился к замку. Подумал маг-оружейник. Правители покинули замок? Да, господин. Давно? Полчаса точно миновала, за большее я не ручаюсь. «Почему я их не встретил?» «Наверное, они поскакали через лес?» Не сумел скрыть усмешки бедный слуга. Спешили перехватить принца по дороге в Розахард. «А Хюнг? «Тоже уехал с ними?» «Значит, я зря еду в замок?» «А кого вы ищете?» «Герцога». Да и с правителями Адебги хотел попрощаться. «Насчет герцога не знаю, а вот с Ярландом и Еневрой вы можете больше и не увидеться». Информированность о делах самых высокопоставленных лиц государства буквально рвалась наружу из этого маленького человечка. Груа показался первым, кому без особых опасений, как показалось секретарю, можно было рассказать о великой тайне. «Почему?» «У них какие-то разногласия с магистром». «Ты знаешь Црангола? Шунгусец решил подлить масло в огонь тщеславия Луца, изобразив на лице изумление. «Не без того» доводилось выполнять кое-какие поручения. Загадочно ответил секретарь для пущей важности добавил. И не раз. Это большая ответственность. Магистр не каждому может довериться. Естественно. Не подскажешь, по какой дороге твои хозяева отправились на встречу с наследником? Следопыты заинтриговали полученные новости. Где-то там Луц показал в другую от замка сторону. Есть тропинка. «Благодарю!» Гроа отправился на поиски и вскоре обнаружил следы многочисленных конских копыт. Судя по сломанным веткам и оборванным листьям, всадники сильно спешили. Наемник внимательно осматривал тропинку, отмечая мелкие клочки мужских костюмов. Не обнаружил он лишь белых лоскутов одежды Еневры. «Неужели темная волшебница поехала другой дорогой? Или она не спешила?» Услыхав странные посторонние звуки, шунгусец остановился. Ему показалось, что кто-то бежал по лесу, не разбирая дороги. Пришлось свернуть с тропинки. Человек в форме гвардейца летел, сломя голову, то и дело оглядываясь. Его лицо было искажено страхом. Следом за ним неслась большая серая собака. Чародей узнал в звере рамчака, а в беглеце того самого воина, который исчез во время поединка. Перегородив бойцу дорогу, гуру метнул кинжал, и тот управляемый магией вошел в глазницу хищника. Черунг, остановись! Спаситель даже вспомнил имя служивого. Следуя многолетней выучке, гвардеец сразу выполнил приказ: Откуда бежишь? Там, магистр и невра, демон, а тут еще и рамчак, сбивчиво начал черунг. Мак оружейник спешился. Успокойся, что бы ни случилось, все уже позади. Отдышись и докладывай. Когда боец закончил сумбурный рассказ, следопыту самому захотелось сбежать куда подальше. Еще час назад он наивно полагал, что ситуация хуже некуда. А теперь... Демон в обличии магистра и добравшийся до абсолютной власти Еневра представляли собой убийственный коктейль и без Ярланда с хюнгом Однако, судя по наблюдениям служивого, оба волшебника готовы выполнить любую прихоть королевы, которой непонятным образом удалось обуздать грозного Ермудага. Наверняка демон их каким-то образом зомбировал. Не завидую я Тарину. Его теперь под страхом смерти будет искать каждый волшебник большой волны, которых в Адебге действительно немало. Вопрос о том, куда податься, стал еще актуальнее. «Мне кто-нибудь объяснит, что там случилось?» — спросил Руам, когда они прискакали на место, где оставляли Ксуала с узкоглазым волшебником. Кто такой Ермудак? Ермудак? переспросил Шелс. Демон магической чумы. Похоже, этот гвардеец был ходячим справочником по демонам. Услышав знакомое имя, Шират подскочил как ужаленный. Где Ермудак? Далеко? Не очень, мы ехали не более пяти минут, ответил барон. Так чего же мы стоим? Скорее отсюда! завопил наставник. Надо подождать Тарина. Остановила его Элинга. «Да вы все с ума посходили! Демон сейчас сожрет всех волшебников в ближайшей округе и начнет искать новых!» «Его вызвала Еневра. Думаешь, она самоубийца?» — возразила девушка. «Нет, она коварная убийца, которая наверняка знает, что ирмудак поражает только волшебников мужчин. Ее он точно не тронет». «Там же был магистр», — подключилась к разговору Тантасия. «Неужели он не сможет ничего сделать?» «Уже нет», — оказался Тарин рядом с сестрой. «Почему?» — удивилась принцесса. «По дороге расскажу. А сейчас нам следует поторопиться». врзахард с надеждой в голосе спросила подруга Фергура. «Пока что подальше от дороги. Если Еневрас поется с Армудагом, что весьма вероятно, нам с Элингой в Адебгии делать нечего», — вздохнул наследник. Руан, Фергур, вы со мной?» «Барон Фергур никогда не уходит с тропы, на которые не протолкнуться от жаждущих помогать мечом. Да не сбросит меня кобылка по имени Удача». «Я тоже должен остаться». Второй телохранисец словно отпрашивался у отца с матерью. «Согласен», — кивнул ему Гамут. «Нам лучше держаться вместе. Теперь мой меч снова со мной. Почему бы не послужить истинному наследнику трона? Кстати, тут ваш наставник говорил, что я тоже проводник. Для этого меня и разыскивал Хюнг». «Проводник?» — удивился наследник. «Да, и ваш учитель знает, как произвести настройку. Если это поможет, я не против». «Я как раз собирался об этом рассказать», — поспешил доказать свою преданность Шират. «Хорошо», — кивнул принц. «Мы обязательно это сделаем, но позже. Сейчас надо быстро убираться с дороги». Он вскочил на лошадь и помог сестре сесть рядом. Челс, тебе не стоит оставаться с нами. Поезжай в ближайшую деревеньку, продай лошадь, а сам двигай на восток. Там сейчас безобразничают лергации. Лучшего места для схрона не найти». «Слушаюсь, господин». Гвардейцы сообразил, что это приказ, и отправился его выполнять. «Зачем ты отослал солдата?» — спросила Элинга. Если Еневра пустят по нашему следу ищейк, они пойдут за лошадью Щелза. Принц пошевелил пальцами в сторону удалявшегося всадника и сразу принялся спешно растирать виски. Тебе плохо? Увидишь, что сегодня я соберусь обратиться к Силе, ударь меня чем-нибудь по голове. По-моему, я окончательно выдохся. Поехали отсюда. В отличие от сына, Гамут хорошо ориентировался в лесу и вывел отряд точно к заброшенному хутору, где их вместе с Шарадом настиг наемник герцога. К ночи у измученных людей появилась крыша над головой. На всем протяжении пути Линга старалась заметать следы, используя силы живой природы. Подчиняясь ее приказам, звери, птицы и насекомые устраняли оставляемые всадниками отметины на земле. Тантасия тоже не отставала от сестры Тарина. Волшебница развешала на деревьях энергетические хлопушки, призванные сбить нюх и использующим для поиска колебания магического фона. Поужинав на скорую руку, принц вышел под открытое небо. На душе было ужасно тоскливо. Ведь он практически одолел Ярланда, справился с Хиунгом, но потерпел поражение. И от кого? От Еневры. Ее черный камушек оказался мощным артефактом, о котором никто из придворных волшебников даже не подозревал. Но почему? Ведь первая леди Адебье никогда не снимала своего магического украшения. Неужели ни один из магов не почувствовал в нем затаенной силы? — О чем грустим? — подошла к брату Илинга. Тяжкие думы одолевают. Не поделишься? Грустно сознавать, что мы столько лет жили под одной крышей с убийцей наших матерей. Да и к смерти моего отца, думаю, Еневра тоже приложила свою черную руку. Я всегда знала, что темная королева — змея. Но как ей удалось провести Глашара, Да еще под самым носом у магистра. После гибели матери мой отец долго не мог прийти в себя. А она не без помощи Ярланда. Этим воспользовалась. «Ей невра привыкла идти к своей цели по трупам. Ее нужно остановить!» Повысила голос девушка. «Ты знаешь, как это сделать?» Спросил Тарин. Он заметил появившегося барона и сделал приглашающий жест. «Просто так Ярланд власть не отдаст!» Заметила принцесса. Даже мысленно она не могла произнести слово «отец». Мне показалось, что Реген с Хьюнгом и еще пятеро придворных волшебников попали в полное подчинение Кармудагу, а тот почему-то прислушивается к советам твоей мачехи. «Демон способен подчинить сознание чародеев Высокой Волны?» – ужаснулся Селинга. «Думаю, да», <связывая> – тяжело вздохнул наследник. Ему же удалось подмять под себя магистра. «А ты как устоял?» «Повезло. Наверное, целители не по вкусу демона магической хвори», – пришел к выводу Тарин. «Знаешь, если бы не схватка с Ярландом и другими волшебниками, еще неизвестно, чем бы закончился мой поединок с Рамудагом. А теперь рядом с ним правители Адебги и целая армия придворных чародеев. Нам без посторонней помощи не справиться». «Где же ее найти, сестричка?» «Давай спросим у Фергура. У него на все готов ответ». Невесело улыбнулась девушка. «Все очень просто, господа волшебники». «Если нужно побить одного магистра, пригласите другого. Один не справится, пусть кликнет с собой еще парочку. В конце концов, кто должен наводить порядок, когда в дело замешано колдовство огромной силы?» «Я в Адебге знал только одного магистра. Ты слышал о других?» «А зачем ограничиваться Адебги? Отправимся в столицу Марлона, встретимся с нашим магистром. Сам не захочет помочь, других укажет», — рахнет ему в глотку. «Предлагаешь идти к западной границе?» Тарин посмотрел на барона. «Ваше Высочество», — вмешалась в разговор подошедшая Тантасия. «Я понимаю, что сейчас не самое подходящее время, но вы обещали помочь моей сестре, иначе она умрет». «Да, обещал», — вздохнул наследник и почему-то посмотрел на сестру, словно искал у нее поддержки. «Сестра в Розахарде?» — уточнила Элинга. «Да». «Думаю, как раз там нас будут искать меньше всего», — загадочно произнесла принцесса. И это лучшее место, откуда можно будет узнать о планах Еневры. «Принцесса предлагает пощекотать брюхо Рахниду? А что, мне нравится!» — поддержал идею Марлонец. «Только Шираду о нашем походе ни слова. Руки марать о него не хочется, а он человек ненадежный. Утром оставим кладуна здесь». «Господа!» — раздался голос Гамуда. «Вы собираетесь делать настройку проводника? Я готов!» После ужина отец Руама сначала долго рассматривал собственный меч, а потом что-то записал на бумаге. Покинув дом, он прихватил с собой Ширада, хотя тот не изъявлял никакого желания отправляться на вечернюю прогулку. Руки чародею развязали, поскольку антимагид все еще оказывал свое воздействие, но на ногах пленника болталась цепочка с наложенными на нее чарами Тантасии. У заброшенного дома собрались все. Наставник подробно рассказал о тонкостях настройки, принцесса в точности выполнила все его указания, но в итоге так ничего и не вышло. «Учитель, не зли меня. Могу ведь и здесь над тобой суд учинить, вместе с исполнением приговора», — пригрозил Тарин. «Да я вам все верно рассказал. Сначала боевое заклинание, потом несколько слабых ранений, и затем любой, самый незначительный пас завершает настройку. Тут дело явно не во мне, а в нем». Испугался узкоглазый волшебник. Кто-то делал настройку раньше, но не довел ее до конца. Неужели герцог? «Я Хиунга в глаза не видел», — возразил Ксуал. «Когда-то магию против меня применял его сын, хотя вызов был на честный поединок. Тогда же Ранух меня и поранил». «Отец!» — воскликнул Руам. «Тебя вызывал на дуэль сын герцога? Тебя? Простого сапожника?» В то время я намеревался стать графом. Извини, что не рассказывал раньше. Твой дед владел большим имением в Шунгусе и считался далеко не последним вельможей царства Уалза. «Выходит, вы сударь графских кровей будете?» — театрально поклонился приятелю Фергур. — А сапожником. «Так вот почему ты уцелел!» — радостно воскликнула Элинга, дернув брата за руку. «Голодранец-то оказался липовый! Значит, сон меня не обманул!» «Не торопись, сестрёнка! Еще все может измениться!» — безрадостно отметил Тарин. И тут, непонятно по какой причине, расхохотался Шират. Все вокруг замолчали. «Что это с ним? Врехнулся, что ли?» Марлонец на всякий случай встряхнул чародея за шкирку. «Вы представляете, Хюнг за ним больше десяти лет охотился. Вот бы герцог удивился, когда они встретились!» На самом деле Шират едва не впал в истерику, осознав тщетность собственных усилий, из-за которых он сам оказался в столь плачевном положении. И лишь мысль о том, что на долю другого их выпало гораздо больше, заметно ослабила переживание. «Завтра с восходом солнца отправляемся в путь. А сейчас всем отдыхать», — приказал наследник. Потянулся <связь> потянул сексуал, — «опять приходится ногами злоупотреблять». Когда же это закончится?